Часть первая. 2019. Немного апреля и июнь. Дом посторонних. House of Strangers. 1949 год. О чем он подумал, когда увидел тело девушки? Первой жертвы того, кого впоследствии назовут альтистом. Как же аккуратно все сработано. Вот о чем. Аккуратно. Почти любовно. Мысль, учитывая обстоятельства, выглядела едва ли не кощунственной, но не несла в себе опасности, не обжигала. Просто констатация, и все тут, рабочий момент. Вся жизнь Брагина состояла из подобных рабочих моментов, как и любая другая профессиональная жизнь. Врача, к примеру, или спасателя, или забойщика скота, тех, кто так или иначе связан со смертью. Приходится заслоняться от нее любыми доступными способами. Вот и возникает своего рода деформация. Что-то вроде воздушного пузыря вокруг башки, который позволяет дышать, когда погружаешься в чертов ад. Чертов ад. Стоило приблизиться к девушке, чтобы понять, что это именно он. Стоило только увидеть ее лицо. Серия. Такой была вторая мысль, сразу затмившая первую. Серия, а не просто убийство. Довольно долго прослужив в органах, Брагин успел несколько раз столкнуться с сериями. И именно этот вид преступлений был самым чудовищным. Расследовать их, стоя по горло в крови невинных, врагу не пожелаешь. И к виду растерзанных и поруганных тел Невозможно привыкнуть, как и объяснить звериную жестокость насильников. Впрочем, и объяснять не надо. Зверь, он и есть зверь, и должен быть изловлен. В идеале посажен на кол и живьем изрублен на куски. Так думает Брагин человек. Он думает еще о множестве вещей. О месте, о каре, о божьих мельницах, чей неспешный ход сводит с ума. Брагин следователь всего лишь выполняет свой долг. А долг заключается в том, чтобы, изловив зверя, передать его в руки правосудия. И никакого суда линча, никакой самодеятельности. Об этом постоянно приходится напоминать себе, чтобы не сорваться. Вот он и старается не сорваться, вглядываясь в лицо девушки. Что-то с ним не так. Не сразу и поймешь, что именно. Поначалу Брагин ощутил легкое, прошедшее краем недоумение. Уж больно оно, лицо жертвы, несовременное, таких сейчас не существует в природе. Их встретишь разве что в замшелых, ЧБ-фильмах, но Брагин не любитель подобного кино. И вообще все, что связано с кино, для него в последнее время табу. Включая Леху Грунюшкина, старого университетского приятеля, Последние лет 15 подвязавшегося на ниве производства телемыла для федеральных каналов. Воспоминание о Грунюшкине не заняло и трех секунд, а потом стерлось и все остальное, кроме лица девушки. «Нет, не лица». «Мать твою!» — выдохнул стоявший рядом с Брагиным капитан Вяткин. «Это маска, что ли?» Вот что привело Брагина в смятение. Не то, что лицо было мертвым, а то, что оно никогда не было живым. Восковая маска, слепок, искусно выполненный и аккуратно подогнанный к тому, что осталось от настоящего лица задушенной девушки. Ничего от него не осталось. Сочащийся с кусок мяса. Но это выяснилось позже, а пока девушка была безупречна. Безупречная фигура, молочно-белые ноги, Длинные, струящиеся, хорошо промытые волосы. Никаких видимых следов истязаний, кроме едва заметно стертой кожи вокруг щиколотки. Судмедэксперту Пасхаверу это позволило утверждать, что какое-то время жертву держали на цепи. Рваная странгуляционная борозда тоже не сразу бросалась в глаза. Она была задрапирована легким шелковым платком. Повторяющиеся изображение человеческих рук. В центре платка две раскрытые ладони с глазами. Та еще психоделика. Молодой и неуемный Паша Однолет, подчиненный Вяткина, с которым следователь Сергей Валентинович Брагин уже успел отработать несколько дел, даже провел небольшое исследование относительно рукоглазых символов. И по всему выходило, что это Ханса, знак Мариам или рука Фатимы. Так себе открытие, отдающие пляжным антальским отдыхом all-inclusive. Неудовлетворившись столь банальным решением вопроса, он принялся рыть дальше и дорыл до Месопотамии, Карфагена и вульвы богини-девственницы Тонит. Как превратить все это в удобоваримую версию, Паша не знал, и все его изыскания заглохли сами собой. Платок — одна из двух вещей, надетых на девушку, вторая — пальто. Проклятое пальто надолго выбило Брагина из колеи, еще и потому, что за неделю до этого Катя, жена Сергея Валентиновича, купила себе похожее. Кое черт похожее, абсолютно такое же. Темно-синее, длинное, доходящее до середины икры, чистая шерсть, идеальный крой, блестящие пуговицы в два ряда, Том Хилфигер, пропади ты. Стоял конец традиционно холодного питерского апреля, так что в пальто не было ничего удивительного. Все сразу решили, что оно принадлежит убитой девушке. Кому же еще? Пальто оказалось новым, едва ли не только что купленным, без особых следов носки. Теоретически это могло бы стать следом. Зыбким, но все же. При условии, что следствие располагает фотографии жертвы, пусть и посмертной. Снимок предъявляется в бутиках и магазинах, и если девушка сама купила это пальто и совершила оплату по карте, сейчас все совершают оплату по карте, найти плательщика через банковские реквизиты не составит труда. Но лица жертвы нет. Его подменяет восковая маска, и здесь имеет смысл говорить не только о дьявольской ритуальной жестокости убийцы, но и о такой же дьявольской осторожности. Осторожности во всем, включая способ доставки тела. Ведь убили неизвестную девушку совсем в другом месте. Это было то немногое, что удалось достоверно установить. Очевидно, все готовилось заранее. Сильно заранее. Заранее был продуман маршрут доставки тела. Заранее было выбрано место, где оно будет найдено. Не слишком глухое, но и не кишащее людьми. У убийцы должна быть фора в несколько часов, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль, обвести вокруг пальца видеокамеры, которыми напичканы город и окрестности, заставить сыграть себе на руку слепые зоны или, если это потребуется, создать их. Брагин и Вяткин склонялись к тому, что маньяк вряд ли пользовался собственным автотранспортом. Слишком велика опасность засветиться. Скорее всего, речь идет об аренде — минивены, газели или маленькие трудяги-грузовички. Впрочем, это могла быть и неприметная легковушка с багажником, достаточно просторным, чтобы погрузить в него тело. Брагин ухватился за эту идею, и несколько недель его группа отрабатывала агентство по прокату авто. Благо, вводные были просты — Отследить автомобили, которые были взяты в аренду в дату, совпадающую с обнаружением тела, плюс-минус несколько дней. И установить, не найдутся ли в списках арендаторов повторяющиеся фамилии. План был вполне разумным, но, как показала практика, неисполнимым. Слишком многое должно совпасть, чтобы он сработал. Да и не факт, что сами вводные были так уж безупречны. Убийца мог арендовать машину не на несколько дней, а, к примеру, на пару недель. К тому же далеко не все сделки правильным образом фиксировались, а некоторые не фиксировались вообще. И что делать с ведомственным транспортом, а также с вышедшим на пик популярности каршерингом? Не то чтобы Брагин сдался окончательно, но его энтузиазм заметно поиссяк ничего не дали из сведения, принесенные в клюве судмедэкспертом-пасхавером. Девушка была задушена струной от альта. А таких струн миллионы. И продаются они где угодно, по всему миру, даже чертовски далекая Гренландия не исключение. И там люди живут и, возможно, пользуют альты по прямому назначению. Но здесь, в Питере, альтовая струна не издала ни звука. Разве что к серийному убийце, с легкой руки Паши Однолета, приклеилась кличка «Альтист». Вот и весь результат их бесконечных мозговых штурмов. Зеро. Первым об этом заговорил Вяткин, когда они с Сергеем Валентиновичем после очередного мозгового штурма неожиданно оказались в питейном заведении под чисто питерским названием угрюмочная Настроение тоже было соответствующим, угрюмым, мрачным до да нельзя. Брагин и Вяткин и сами не заметили, как напились. Но опьянение было странным, трезвым, как стекло. Брагин и Вяткин говорили о деле, потому что ни о чем другом они, как правило, не говорили вообще и в друзьях друг у друга никогда не числились. А с делом, вернее, с его расследованием, все обстояло именно так. Зеро. Жопа тоталь. В переводе с общечеловеческого на вяткинский. Жопа тоталь стала венцом пространных размышлений Вяткина о логистике, в которых альтисту не было равных. Тело девушки обнаружили в почти медвежьем углу, но совсем рядом проходила оживленная трасса. На ней легко затеряться, влившись в общий поток, и также легко выпасть из потока. Что еще отличало альтиста? Полное владение информацией относительно того, где какие камеры установлены, будь то заправка, автомойка, магазин, жилой дом, торговый центр. Альтист как геймер, проходящий часть игры в режиме Invisible. Примечание, Invisible в переводе с английского невидимый. Конец примечания. И как ландшафтный дизайнер, что долго и придирчиво выстраивал композицию уверенного ему участка. Идеальное место. Идеальное преступление. «Когда?» — неожиданно спросил Вяткин. «Ты о чем, Гриша?» — удивился Брагин. «Когда будет следующее?» «Может, пронесет еще?» «Чего каркать раньше времени?» «Сам знаешь, что не пронесет». Вяткин опрокинул в себя стопку водки и тихо выдохнул. Не первый год в органах. «Я вообще не уверен, что это серия, мало ли. Ты себя убеждаешь или меня? Почеркушка-то, серийника. Поживем-увидим, Гриша». Они и увидели. Спустя месяц после того, как была найдена и так и не идентифицирована девушка в темно-синем пальто. На этот раз пальто оказалось горчишного цвета. Не такое дорогое, как предыдущее. Не брендированное, как выразился судмедэксперт Игорь Самуилович Пасхавер, чья жена Илона как раз и торговала брендированным товаром, женским нижним бельем известных фирм. Небрендированное, но милое, насыщенного горчишного цвета, свободного кроя с большими накладными карманами и объемным воротником. То, что нужно девушке, чтобы пережить позднюю осень и раннюю весну, и уже к маю повесить пальто в шкаф и благополучно забыть о нем до середины сентября. Но был не май и не сентябрь, самое начало июня. Несколько по-настоящему изнуряющих, помноженных на дикую влажность жарких дней. Аномально жарких. Но похожие дни найдутся в каждом, обычно сдержанном питерском лете, если хорошенько покопаться. Именно в такой день альтист снова напомнил о себе. И опять это было укромное местечко поблизости от оживленной трассы. Рядом тропа для любителей скандинавской ходьбы. Абсолютно безлюдная, по ночам, с раннего утра, она забита пенсионерами. Девушка как раз и была обнаружена пожилой супружеской парой из ближайшего санатория, специализирующегося на лечении опорно-двигательного аппарата. Брагин прибыл на место происшествия чуть позже остальных, когда Мизансцена уже устаканилась сама собой. Старики бледные, перепуганные, оно и понятно такие испытания на склоне лет. Мужчина при этом выглядел намного более деморализованным, чем женщина. А она ничего. Держится. В отличие от Вяткина, чьи заострившиеся скулы говорят лишь об одном, капитан с трудом справляется с собой обстоятельствами. Капитан сидел на большом валуне лицом к Брагину и курил, стряхивая пепел в руку. Чтобы, значится, лишний раз не мусорить на месте происшествия, оно, по мнению Вяткина, должно быть идеальным свободным от любых посторонних деталей, не связанных с преступлением. У любого опера со стажем существует своя теория относительно таких мест. Есть она и у Вяткина, в отличие от всех прочих, попахивающая легкой инфернальностью и средней тяжести мистицизмом. Или, как выражается в подобных случаях Паша Однолет, Кьеркигоровщиной. Производная от имени известного философа Сёрина Кьеркигора — которая, впрочем, ничего общего с ним не имеет. И в пашенной трактовке означает лишь одно — предел научного допуска максимален, равно как и антинаучного — хочешь верь, хочешь нет. По Вяткину выходило, что время и пространство внутри места происшествия определенным образом консервируются, поглощая следы, самые важные, но при этом не ни одной, даже самой дотошной трассологической экспертизой. И то, что удается добыть следствию, крохи по сравнению с законсервированным массивом. Но если оказаться на месте происшествия в определенное время и посмотреть на него под правильным углом, многое может открыться, и что-то до сих пор неучтенное, непроявленное и неназванное обязательно всплывет на поверхность. Прямые улики, четкие отпечатки пальцев, ДНК-материал и, наконец, тень убийцы. Она может быть короткой, как любая полуденная тень, или наоборот, долговязой и вытянувшейся к горизонту, как любая вечерняя, но при этом очень четкой. Что-то вроде указующего перста. «Улови ее!» Правильно срисуй в своем воображении, и обязательно выйдешь на преступника. Теория эта, по большому счету, не выдерживала никакой критики, как есть Керки в чистом виде. Оттого Вятки на ней и не распространялся особо, молчал себе в тряпочку и правильно делал, что молчал, потому что в деле альтиста, в том, что касалось первого убийства, она не сработала. Брагин перевел взгляд на судмедэксперта Пасхавера, копошащегося у тела, а затем и на само тело, упакованное в горчишное пальто. Пальто застегнуто на пару верхних пуговиц, шейного платка на этот раз не понадобилось, след от струны скрыл воротник. И лицо. Восковая маска, хорошо знакомая Брагину, изученная до последней черточки. Поначалу? Он никак не мог объяснить себе, что не так с этой проклятой маской, и почему он до боли всматривается в застывшие кукольные черты, не в силах отвести взгляда. И откуда возникло это ощущение? Зверь где-то совсем рядом. Так близко, что можно услышать его смрадное дыхание. «Понял, да?» — просипел на ухо Брагину капитан Вяткин. «Понял, в чем тут дело?» «Улыбка! Улыбка матью! Еще секунда, и Брагин сам бы догадался. Маски на лицах апрельской и июньских жертв одинаковые, но не идентичные. Первая была скорее нейтральной, не воспроизводящей никаких человеческих эмоций, а вторая улыбалась следственной группе легкой, едва заметной улыбкой. Уголки губ приподняты. Сами губы слегка растянуты. Не торжество, нет, скорее ирония. Или, хуже того, сарказм. Как если бы сам убийца воплотился в этой улыбке. Ну что, мужики, ни черта не получается. Пыжитесь, из кожи вон лезете, а толку нет. Жопа, тоталь. То ли еще будет, дурашлепы. Эти фразы, никем не высказанные, гудели, подобно пчелиному рою, в голове Брагина, мгновенно ставшей пустой. Да и не голова это вовсе, стеклянный купол. И рой бьется в стекло без устали, стараясь вырваться на свободу. Ни черта не получается! взз, То ли еще будет! Взз! Взз! Взз! Если бы брагинская голова разлетелась в этот момент, раскололась на тысячи осколков, он бы почувствовал только облегчение. Он же над нами издевается, мразь. Никак не мог успокоиться Вяткин. Чует свою безнаказанность и издевается. Рой, наконец, покинул Брагина. Перестал терзать. Хорошо бы теперь и Вяткину немного сбавить обороты. Такой всплеск эмоций не для места происшествия. Оно, как известно, требует сосредоточенности, но и известной отстраненности тоже. Очевидно, и сам капитан вспомнил об этом и потому замолчал. Но молчание длилось недолго. Вяткин втянул ноздрями в воздух, беспокойно завертел головой, а потом произнес неожиданно севшим голосом. «Он здесь. Кто?» Альтист. В каком смысле здесь? Не понял, Брагин, но на всякий случай огляделся. Не так уж много людей вокруг. Они Святкиным. Вяткиным. Судмедэксперт Пасхавер, намертво приклеившийся к горчишному пальто. Паша однолет, эксперт-криминалист Ряпич, он как раз занят фотосъемкой. Те двое, что обнаружили тело, любители скандинавской ходьбы. Парочка незнакомых Брагину местных оперов. Участковый с труднопроизносимой фамилией Баумгартлингер. Немецкая, что ли? Дичь, а не фамилия. Есть еще зеваки. Без зевак не обходится, но все они вне зоны видимости. А здесь, в этом влажном июньском аду, десять человек. Тело одиннадцатое. Никто из них не альтист. «Чую, что здесь», — продолжал упрямиться Вяткин. «Объяснить не могу, но чую». «Опять чертова кьерки, горовщина «Бедняга, капитан!» Именно в эту минуту Ряпич махнул им рукой. Очевидно, кое-что нашлось. «Счет извещения, завалившийся за подкладку пальто. Оплата жилищно-коммунальных услуг за май месяц текущего года. Юр-адрес, город Санкт-Петербург, улица Малая Гребецкая, дом 6». Плательщик Якубина ОС. Это была удача, самая настоящая. У Брагина даже дыхание перехватило. Больше месяца прошло с момента обнаружения первой жертвы, так до сих пор и неопознанной. Отпечатки пальцев ни по одной из доступных следствий у Бас не проходили. Стоматологи тоже ничем помочь не могли. Да и проблем с зубами. У совсем юной, не старше двадцати, девушки не было. Всего-то пара пломб. И в графе «Особые приметы» можно смело ставить прочерк. Нет ни татуировок, ни шрамов, ни родимых пятен. Даже удивительно. Удивительно, что мертвая девушка оказалась на стороне своего палача. Не раскрыла ни одной тайны. Пока не раскрыла, изо всех сил убеждал себя Брагин. «Придет время», и все изменится. Рано или поздно появится зацепка, которая станет отправной точкой успешного расследования. Должна появиться. Не может не появиться. Большие надежды в связи с этим возлагались на пасхавера. Но обычно всесильный судмедэксперт только разводил руками. Я, Сережа, что мог, из тела выудил и подробно все изложил и про генетические особенности, и про состояние тканей, и про небольшую атрофию мышц, и про след на щиколотке, и про инъекцию. Остальное — сами, ну или ждите. Фразы Пасхайвер не закончил, но смысл ее и без того лежал на поверхности. Ждите следующий эпизод. Ждать пришлось долгий месяц и несколько еще более долгих дней, и вот теперь счет извещения. Малая Гребецкая улица, а значит, Петроградка, нежно любимая Брагиным Петроградка, с которой связана вся жизнь. Ну что ж, всякое бывает, совпадение не больше, как и в случае с Хилфигеровским пальто. Не бери дурного в голову, Сергей Валентинович, не отвлекайся на пустяки. На Малой Гребецкой они с Вяткиным и Однолетом оказались в тот же день, несколькими часами позже. Уже вооруженные минимумом знаний о той, чье имя было указано в извещении, Оксана Станиславовна Якубина, уроженка города Череповец, Вологодской области, 1961 года рождения. «Мать, наверное», — предположил Вяткин. «Или квартирная хозяйка», — предположил Брагин. В любом случае, что-то да узнаем. Вообще-то, как-то странно выходит с этим извещением. Неожиданно бросил Паша однолет и покраснел. Он всегда превентивно краснел, прежде чем высказать собственную точку зрения. «А что с ним не так?» — капитан нахмурился. «Валяй, объясни нам, старым дуракам». «Бумага слишком плотная», — пробубнил Паша. «К тому же лист сложен вдвое». Прощупать через подкладку ничего не стоит. Вот и Ряпич в два счета его нашел. Но не в два. Еще больше нахмурился Вяткин. Хоть бы и не в два. Однолет стал пунцовым, но продолжал упорствовать. Хоть бы он на это больше времени потратил. Но с тем временем, которое было у альтиста, не сравнить. Альтист осторожный. Очень. Подчищает за собой, будь здоров, как. Все просчитывает до последней мелочи. А тут такой косяк, не похоже на него. Всякое бывает. Всякое, но не это. Ты что хочешь сказать? Он нарочно, что ли, туда его засунул? Получается. Слово, выпроставшееся из мягкого пашиного рта, камнем легло на сердце Брагина. Рано ты обрадовался и подумал о несказанной удаче. — Тоже мне, умник, выискался. Неожиданно зло бросил Вяткин и надолго замолчал. Молчал и Брагин. Он не злился на Пашу, ткнувшего их, старых дураков, в то, что лежало на поверхности, вернее, за подкладкой пальто. Но счет — не единственное, что там обнаружилось, справедливости ради. Еще несколько фисташковых скорлупок и надорванная конфетная обертка «Мишка на севере». Почетный эскорт, сопровождающий извещение и придающий достоверность истории с прохудившимся карманом. Хотя само пальто не выглядело особо поношенным. Почти новое, да. И если однолет прав, а что-то подсказывало Брагину, что он прав, то возникает вопрос — зачем? Зачем все это нужно? Что за игру затеял зверь? Это была именно игра — а правила придуманы в тот месяц, что отделяли первую жертву от второй. И правила иезуитские, хрен их поймешь. Но понять нужно, иначе страшный список альтиста будет пополняться, а восковые улыбки множатся, становясь все шире. Серия никогда не заканчивается просто так, ее можно только прервать. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Оксане Станиславовне Якубиной принадлежала комната в большой, довольно запущенной коммунальной квартире. Кроме нее в собственниках числилось еще четыре семьи. Одна неполная, с ребенком-инвалидом. Всего прописано 12 человек. На момент прибытия следственной группы в квартире находились трое. Но побеседовать поначалу удалось лишь с одной, женщиной лет 45, представлявшейся Гретой, фрилансером. Брагин зачем-то вспомнил о Грете Гарбо, хотя никакого сходства с легендарной кинодивой у фрилансера не наблюдалось, кроме разве что тонких в ниточку бровей. Стоило Сергею Валентиновичу задать вопрос о Якубиной, как брови взметнулись вверх и едва не исчезли в облаке тусклых, плохо прокрашенных волос. Она давно уехала. Оксана, куда-то на север завербовалась. Ну да. «Больше года назад». «А в ее комнате кто-то живет?» «К сожалению». Брови Греты вернулись на место, а затем синхронно поползли к переносице. «Думала, вздохнем чуть свободнее, но куда там? Теперь в Оксаниных апартаментах ее якобы племянница обитает». «Якобы?» — удивился Брагин. «Я в ее документы не заглядывала, так что степень родства подтвердить не могу» но знаю, что некоторые особо прытки записывают арендаторов в родственники, чтобы таким немудренным способом от налогов уходить. Вы хорошо осведомлены. Пишу статьи на правовые темы для одного крупного интернет-портала. На лице Греты заиграла кокетливая улыбка. Так что мы коллеги, почти. Как зовут племянницу? Женщина на секунду задумалась. Кажется, Ольга, но я не уверена. «Не общаетесь?» «Повода нет. Да и видела ее всего лишь несколько раз. Знаете, бывают такие люди, удручающие незаметные». «Если бы так, Грета, фрилансер, если бы так. А в последний раз, когда видели?» «Давно? Может, в апреле, но я не уверена. А что, собственно, произошло?» «Пока мы просто выясняем некоторые обстоятельства». Ушел от прямого ответа Брагин. «Криминального характера?» «Не факт. Притворюсь, что вам поверила». Гретта рассмеялась и подмигнула Брагину, показав острые мелкие зубы. «Если понадобится моя помощь в качестве понятой, я готова и готова приехать на опознание». Речь об этом пока не идет. «Но если вдруг возникнет, имейте меня в виду. И знаете что? Переговорите с Полиной. Она приятельствовала с Якубиной» и, может, статься, знает ее племянницу лучше, чем я. «Кто это, Полина?» «Соседка, естественно. Третья дверь по коридору, перед кухней». Больше всего Брагина интересовала другая дверь — Якубинская. На нее в начале разговора тоже указала Гретта. К ней вел небольшой коридорчик, отпочковывавшийся от основного коридора. Где-то посередине... Коридорчик ломался под углом в 90 градусов, и за поворотом как раз и находилась комната Якубиной. Туда же, в квартирный аппендикс, выходило еще две двери, чье предназначение уже успел выяснить Вяткин. Кладовка, там хранился всякий хлам и выход на черную лестницу. На обитой железом лестничной двери красовалась пудовая щеколда, припечатанная для верности таким же пудовым амбарным замком. Все встанет на свои места. И скоро, ровно в тот момент, когда они вскроют дверь в Оксанины апартаменты, Участковые слесарь, за которыми был оперативно отправлен Паша Однолет, должны появиться с минуты на минуту. Что скажешь? шепотом спросил Брагин у Вяткина, дождавшись, пока Грета скроется в своей комнате. Похоже, потерпевшая она и есть племянница. Лучше бы, чтобы так, чем по-другому. Хоть какая-то определенность. «Нет никакой определенности», — вздохнул Сергей Валентинович. «Вот мы сейчас завалимся всей толпой, все вверх дном перевернем, а потом окажется, что жива племянница. Ладно». Пойду поговорю с этой Полиной. Полина оказалась невысокой, хрупкой, словно обуглившейся женщиной, и дело было даже не в масте, да, брюнетка, да, смуглая, не в масте, в чем-то другом, невыразимо печальном. Горел-горел костер, плясали искры, и жаром обдавала небеса, а потом вдруг все кончилось». Остались только подернутые пеплом головешки, и так сходу не определить, сколько ей лет, то ли тридцать, то ли все пятьдесят. Ближе к пятидесяти, если судить по одежде. Темно-зеленый со светлыми проплешинами вельветовый пиджак и юбка в мелкую складку. Для таких складок и специальное название есть, вроде бы. «Якубина Оксана Станиславовна, ваша подруга?» — спросил Брагин после того, как представился и предъявил удостоверение. — Нет, на удостоверение Полина даже не взглянула. Просто соседка по квартире. — Как Гретта. — Нет, Оксана прекрасный человек, никогда ни во что не вмешивалась, никогда и никому не желала зла, никогда не говорила, чтоб вы сдохли. — Интересное кино. — Вроде бы она уехала. — Уехала. Полина ухватилась за лацканы потертого пиджака обеими руками, и Брагин поразился этим рукам, этим пальцем, невероятно длинным, невероятно гибким, почти бескостным. Пальцы жили своей жизнью, произвольно выгибаясь в разные стороны. Осьминожьи щупальца, отростки актинии, паучьи лапки. О лапках и щупальцах думать безопаснее, чем об этих бледных пальцах. Оманчиво слабых, на вид. «Не знаете, куда?» «Почему же не знаю? Город Лангипас, это в Тюменской области. Пригласили преподавать в местную школу искусств. Кто-то из старых друзей. Поддерживаете связь?» «Нет, просто помню о ней. Этого вполне достаточно». Брагин, наконец, оторвался от созерцания щупалец и поднял глаза к узкому, почти иконописному лицу. Его жена Катя оценила бы это устремленная вечность, исполненная высокого страдания лицо. 17 век, Левкас, Темпера. А Брагину не обязательно. И лучше изобразить недалекого бюрократа от правосудия, чем предстать человеком живым и мыслящим, и к тому же неплохо образованным. Так подсказывают Сергею Валентиновичу интуиция. Черт его знает почему. Разберемся потом. Кто теперь проживает на данной жилплощади? Ольга, племянница Оксаны. Полина на секунду задумалась. Вот только я давно ее не видела. Как давно? Последний раз? В апреле. А сейчас июнь. Меланхолично заметил Брагин. Я в курсе. Пальцы осьминожьей святой снова принялись терзать пиджак. «Больше месяца девушка не появлялась дома, и никому до этого дела нет. Я правильно понимаю ситуацию?» «Абсолютно. У всех своя жизнь. А иногда и с ней не справляешься. Так где найти время на чужую?» «Некоторые находят. Вот с ними и поговорите». Она не хамила, как могло бы показаться. Просто тяготилась ненужным ей разговором, отнимающим драгоценное время. Его можно посвятить штопанью носков, его можно посвятить вечности, но уж точно неунылому следователю, зачем-то задающему унылые вопросы. Может быть, знаете, где Ольга учится, работает? Работает у метро «Чкаловская» в цветочном магазине. Название магазина. Такие мелочи я не запоминаю. Покупали у нее цветы? вопрос не из тех что задают недалекие бюрократы от правосудия но он в купе с другими абстрактными неточными необязательными должен породить встречный которым совсем недавно озаботилась фрилансер грета а что собственно произошло по всем брагинским подсчетам полина уже несколько раз должна была этим поинтересоваться а она все не интересуется почему Я не покупаю цветов. Но откуда-то знаете про магазин. Она сама мне сказала. «Вот ты и попалась». «Выходит, вы общались?» Ответить Полина не успела. За ее спиной, за плотно прикрытой дверью в комнату, раздался крик. Детский и такой душераздирающий, что Сергей Валентинович вздрогнул. Крик балансировал где-то на уровне ультразвука — и у Брагина мгновенно заложила уши, как бывает во время посадки или взлета. Оглушенный, он на секунду зажмурился, а когда открыл глаза, Полины рядом не оказалось. Она исчезла за дверью, и последним приветом от нее был звук поворачивающегося в замке ключа. «Что за хрень? Что здесь происходит, Сережа?» «Вяткин, понятия не имею». Крик хоть и не прекратился, но стал заметно тише и диапазон его съежился до одной ноты получилось что то вроде у у у монотонно тоскливо и без всякого намека на паузу брагин машинально дернул ручку а затем постучал в дверь костяшками пальцев помощь нужна это нам нужна рядом с вяткиным Едва ли не дышащим в брагинский затылок неожиданно нарисовалась фрилансер Грета. «Слышите, вой! Второй год борюсь, чтобы их выселили. Куда только не обращалась, а все без толку». «Кого их?» «Госпожу Ветрову и ее сынка-недоноска. Вот так вопить может двадцать минут кряду и среди ночи, бывает, заводится. Одно время как-то поспокойнее был, врать не стану». «А сейчас чуть ли не каждый день концерты устраивает». «Что с ним такое?» — понизив голос, спросил Брагин. «С недоноском?» — Грыта брезгливо поморщилась. «Аутизм в тяжелой форме, как утверждает сама Полина, что несовместимо с проживанием в коммунальной квартире. на лицо нарушения прав других квартиросъемщиков и членов их семей. Ну вот, заткнулся». За дверью комнаты и впрямь наступила тишина. Я поначалу искренне сочувствовала бедняжке. Тонкие гретины брови сложились домиком. Еще бы! Больной ребенок! Такого и врагу не пожелаешь. Она и работу давно бросила, и квартиру продала, сюда вот переселилась, в коммуналку. Все деньги на врачей да на психологов, а тут не психологи нужны, и даже не психиатры. Санитары с носилками и смирительная рубашка, вот что. Белый шум. Все, о чем говорит сейчас энтузиастка интернет-права, белый шум. Брагину нет никакого дела до страданий неизвестной ему женщины. Он здесь совсем по другому поводу. Но что-то важное промелькнуло в словах Греты. Огонек в тумане мелькнул и погас. Нет его. Стоит и смотрит на тебя. Чистый ангелок. Стоит, смотрит и мучится в штаны, или начнет головой о стенку биться. — Вы простите, уважаемая, — прервал фрилансер Шувяткин. — Этот вопрос вне нашей компетенции. Обратитесь к участковому. — Да он уже от меня бегает, участковый. А когда удается прижать к стенке, тоже говорит, что вопрос вне его компетенции. А ведь у меня и подтверждающие материалы есть — видео и аудио. — Этого к стенке точно не прижмешь. Примерно так подумал Брагин, когда увидел двухметрового гиганта в форме, явившегося вместе с Однолетом и плюгавым мужичонкой в темно-синем комбинезоне, с лесарем. Лейтенант Белошейкин. У гиганта оказался мягкий вкрадчивый бас. Товарищ Однолет уже ввел меня в курс дела, но... Как же без ордера-то? Ордер подвезут с минуты на минуту. С ордером должна была подъехать следователь прокуратуры Лера Гаврикова, бывшая стажерка Брагина, полгода назад отпущенная на вольные хлеба. Теперь же она снова оказалась в группе Сергея Валентиновича. Слишком уж резонансной получилась история первой восковой маски. «Охренеть, смердящий», как выразился недавно Гриша Вяткин, измученный постоянными провалами в расследовании. А теперь... Они имеют вторую маску, улыбающуюся, и смутную надежду, что дело-таки сдвинется с мертвой точки. «Может, тогда подождем?» — пробасил Белошейкин. «Вскрывайте!» На то, чтобы вскрыть дверь, слесарью и минуты не понадобилось. И вот они стоят на пороге квадратной комнаты с двумя узкими высокими окнами. Метров пятнадцать, не больше — и эти несчастные метры забиты мебелью. Диван, платяной шкаф, пара стеллажей-трансформеров, хлипкая этажерка. Два стола, обеденный со стеклянной столешницей и небольшой письменный у окна. Холодильник, засиженный магнитиками. Вытертый шерстяной ковер на полу. Мебель, за исключением стеллажей и новомодного стеклянного стола, Перекочевала сюда прямиком из доперестроечных времен. Глубинные 70-е или что-то вроде того. Все это выглядело бы совсем уж уныло, если бы не огромный куст гибискуса, стоящий в простенке между окнами. Зеленые листья, красные цветы. В доме Брагина на кухонном подоконнике тоже стоит гибискус. Не такой впечатляющий, совсем малютка, Но размер листьев и цветов сопоставим. Есть и еще одно отличие. Их скатий гибискус — просто небольшой цветок в пластиковом горшке. А в здешнем заключен целый исторический пласт или даже несколько пластов. Достаточно подойти поближе, чтобы понять. Мезозой, триас мел и еще этот, юра, парк юрского периода. Крохотные динозавры, растыканы по веткам, внедрены в почву и даже прячутся в цветах. Сама почва влажная, гибиску споливали совсем недавно, день-два назад. Они ошиблись. Поверили квитанции в подкладке горчишного пальто. Поверили двум женщинам-соседкам, утверждавшим, что видели племянницу Якубиной, Ольгу, весной, в апреле. Кто-то же поливал цветок целый месяц и поливает до сих пор. Возможно, сама Ольга, она жива и здорова. Но как тогда объяснить квитанцию? Возможно, гибиску сопекает кто-то из соседей. Опрошены далеко не все жители коммуналки, а это еще 5-6 человек. Плюс-минус. Нужно поговорить с каждым, прежде чем сделать окончательные выводы. А предварительные были сделаны уже через пару часов, когда прибывший на Малую Гребецкую эксперт-криминалист Ряпич снял все имеющиеся в комнате отпечатки и собрал образцы биоматериалов. В ходе осмотра был обнаружен действующий внутренний паспорт на имя тригубовой Ольги Викторовны, выданной ОВД одного из районов Вологды. 20 лет, симпатичная длинноволосая блондинка, если судить по вклеенной в паспорт фотографии. Паспорт лежал на верхней полке одного из стеллажей. Там же валялся бейдж с надписью «ОО Гортензия», «Ольга», «Продавец-консультант». И кошелек с десятком скидочных карт самых разных магазинов. Полушка, подружка, улыбка радуги, сеть аптека «Зерки», сеть алкомаркетов «Градусы», хобби-гипермаркет «Леонардо» и, наконец, подорожник — пополняемая карта для поездок на городском транспорте. В закрытом отделении обнаружилась именная Сберовская кредитка, небольшая сумма наличными — 1250 рублей и заламинированная фотография молодого человека, показавшегося Брагину странно знакомым. Он определенно видел этого брюнетистого красавчика вот только где. Впрочем, это вопрос десятый или даже двадцатый. И получаса, проведенного в комнате, Брагину хватило, чтобы понять. Ольга тригубова опознанная Гретой как племянницей Якубиной по фотографии в паспорте, вела более чем скромный образ жизни. Карты недорогих магазинов, несколько дешевеньких колец и пара серебряных сережек-гвоздиков, найденные в стоящей на этажерке конфетницы, копеечная туалетная вода. Гардероб тоже... Весьма и весьма посредственный, неброский. На его блеклом фоне пальто, вызывающее яркого горчишного цвета, выглядело едва ли не бунтом против собственной же системы ценностей. Не то чтобы это смущало Брагина, он просто отметил про себя этот факт, пронумеровал и закаталогизировал его и отправил в архив собственной памяти. Кошелек и паспорт — вот что вызывало беспокойство. А еще сумка, висевшая на вешалке у входа и набитая всякой девичьей лабудой. Косметичка, ватные диски, жевательная резинка, гигиеническая помада, портативный медиаплеер с наушниками, полностью разряженный, ключи на кольце. Ко входной и комнатным дверям они не подошли. Нет только телефона. А во всем остальном... В остальном остается лишь снять сумочку с крючка надеть ее на плечо и отправиться на работу в ООО «Гортензия». Отправиться куда угодно. Не исключено, что есть и другая сумка, и даже, скорее всего, с чем-то же Ольга покинула дом. Но почему тогда она оставила паспорт и кошелек? — За границу умотала, — высказал предположение Вяткин. — За границей российский паспорт ни к чему, и без подорожника можно как-то перекантоваться. «Принято», — легко согласился Сергей Валентинович. «Куда в таком случае присобачить банковскую карту?» «Поездка за счет принимающей стороны?» «Ну, это мы легко установим. Выезжала ли она из страны вообще?» «Установим, конечно. Но если она и вправду выехала...» «И слава богу, если она выехала, то как хреново квитанция оказалась в пальто у жертвы?» Тоже, заметь, молодой девушке. Вопрос без ответа. Они бродят в абсолютной тьме и задают друг другу вопросы без ответа. Но стоит только появиться хотя бы намеку на свет, как ответы обязательно найдутся. И они гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд. «Ну все, я закончил», — сообщил Брагину Ряпич. «Поеду в лабораторию, проявлю отпечатки». Сегодня будет готово. Ближе к вечеру. Уже вечер. Так и есть. Начало седьмого. В квартиру после трудового дня уже стекается народ. Самое время с ними побеседовать. А из комнаты Якубиной они и так выжили все возможное. На сегодня. Значит, ближе к позднему вечеру. Сравнишь с отпечатками сегодняшней жертвы. Само собой. По обычно невозмутимому лицу Ряпича пробежала легкая улыбка, мол, поучите жену щи варить, товарищ Брагин. После отъезда эксперта-криминалиста новости стали валиться одна за другой. Во-первых, все жильцы, опрошенные Вяткиным и Однолетом, в один голос заявили, что видели Ольгу Трегубову не позднее апреля. Кто-то не сталкивался с ней с Нового года, Кто-то с дуру перепутал ее с самой Якубиной, но эти показания решено было в расчет не принимать. А самые важные сведения поступили от мужа фрилансерши Греты, Вадима Петровича, тучного мужчины в черной вязаной шапочке, натянутой на самые глаза. В жизни своей Брагин не видел таких грустных глаз. То ли болеет человек, то ли скорбит о чем-то. Да еще шапка эта нелепая — Не сама по себе, а в контексте внешнего вида Вадима Петровича. Почему так, Брагин понял, чуть позже. И про грустные глаза Гретиного мужа тоже. Они ничем не защищены. Ни одной ресницы, ни единого волоска. Действительно, болезнь генетическая, сбой в программе. Из-за полного отсутствия волосиного покрова все в лице Вадима Петровича кажется преувеличенным. Слишком тяжелые надбровные дуги, слишком большой рот, слишком громоздкий нос. А подбородок, наоборот, слишком маленький и слабый. В этой диспропорции есть что-то порочное, заставляющее думать о тайных грехах черной шапочки, которых наверняка нет. Когда вы в последний раз видели Ольгу тригубову Брагин заглянул в диспропорциональное лицо, с максимальной доброжелательностью. 14 апреля. Так хорошо запомнили дату? Я сдавал квартальный отчет. Засиделся на работе до позднего вечера. Возвращался домой около 10 И столкнулся с ней в подъезде, у лифта. Она выходила, а я как раз собирался подняться. Поздоровались, поболтали немного. Что-то новенькое. До сих пор все, с кем они успели переговорить, отрицали какое-либо общение с племянницей их соседки Якубиной. А некоторые, вроде Греты, вообще думали, что Якубина пустила постоялицу на время своего отсутствия. Ну, живет себе какая-то девица, мало ли кто там вообще живет. Съехала, и, слава богу, меньше народу, больше кислороду. «Поболтали?» — переспросил Брагин. «Всего-то пара фраз». Почему-то испугался Вадим Петрович. О погоде и о том, что весны больше не существует. Зима и сразу лето. А еще она обещала подобрать мне букет ко дню рождения жены. Вот и все. Что-нибудь приметное из деталей гардероба заметили? Брагин целил в горчишное пальто. Так, на всякий случай, но выстрел ушел в молоко. Ничего особенно приметного. Куртка темная, джинсы, еще мусорный пакет. Знаете, такой ярко-голубой, с белыми ручками. Мне кажется, она просто вносила мусор. Почему вам так показалось? Ну... Вадим Петрович на секунду задумался. При ней был только этот пакет. И потом девушки обычно красятся, если куда-то выходят. А она была без макияжа. Некоторые девушки не красятся вообще. Среди современной молодежи это распространено. Брагин понятия не имеет, распространено или нет, но контраргумент необходим, чтобы заставить Вадима Петровича напрячь память, вытащить из ее недр все, что касается Трегубовой. Она была в резиновых сапогах, большого размера, Таких только за грибами или куда-нибудь за город, на пикник. А, вот еще что, в пакете было что-то испортившееся. Мясо или рыба. Пахло уж очень неприятно. Ясно. И больше вы Ольгу не видели? Нет. А букет? Вы сказали, что она обещала подобрать вам букет. Почему обратились к ней? Она работает в цветочном магазине. Небольшой такой магазинчик у метро. Захаживали? Им всем паршиво, и мгновенно приоткрывшемуся рту и лысым глазам. Корчатся в муках, боясь выпустить на волю правду. А правда состоит в том, что Вадим Петрович бывал в магазинчике, только почему-то хочет это скрыть. — Как-то раз. Случайно. — Да вы не волнуйтесь. — Я не волнуюсь. — Волнуешься. Даже посерел от волнения. Щеки сделались похожими на оберточную бумагу, а на кончике носа повисла невесть, откуда взявшаяся капля пота. «Вернемся к букету». «Я его не получил». Из-под черной шапки выкатилось еще несколько капель. «Говорю же, в последний раз мы виделись четырнадцатого, а день рождения 18-го. Это важное мероприятие, потому-то я и торопился с отчетом, чтобы ничто, как говорится, не отвлекало. Накануне, 17-го вечером, я постучался в комнату Ольги, и мне никто не открыл. На следующий день я специально отпросился с работы пораньше и отправился в магазин, но там уже принимала заказы совсем другая девушка. Она сказала, что Ольга здесь больше не работает. Объяснила, почему. Я не стал выяснять. Просто купил букет и ушел. А говорите, что они получили его. Я не получил его от Ольги. Вот и все. Она не собиралась куда-то уезжать? Откуда же мне знать? Свои планы она меня не посвящала. То есть девушка, ваша соседка, взяла и исчезла. Не появляется здесь довольно продолжительное время, а вы не забили тревогу. Это выглядело бы странно. Вадим Петрович наконец-то смахнул каплю с носа. Она посторонний мне человек, почему я должен тревожиться? И Гретта бы не поняла. Вот оно что, весь корень зла в жене. Не будь ее, безволосый пугливый монстр, озаботился бы исчезновением симпатичной ему девушки. Предпринял бы какие-нибудь шаги, вроде визита к участковому или звонка родственникам. Но страх перед гипотетическим гневом или, того хуже, насмешкой жены на молоденьких потянуло, а ты себя в зеркало видел, лысое чмо, связывал Вадима Петровича по рукам и ногам, не давал ему возможности поступить, как поступил бы любой человек, даже нехороший, просто нормальный. Но если исходить из этого, здесь все ненормальные. Не для протокола. «Ревнивая у вас жена?» «Никогда не давал ей повода. И впредь не собираюсь». На этом можно было заканчивать беседу с инфернальным типом Вадимом Петровичем. Что Брагин и сделал, задав напоследок еще один чисто прикладной вопрос. «А где у вас помойка?» «Помойка?» — озадачился муж Греты. «Какая помойка?» «Вы ведь заявили, что Ольга собиралась вынести мусор. Вот я и интересуюсь, куда?» а -а -а. Я понял, понял. Сейчас объясню. У нас в подъезде два входа. Один на улицу, другой во двор. Проходите через двор и через арку. Ворота там всегда закрыты, но в стене с левой стороны кнопка. За воротами что-то вроде небольшого проезда. Он заканчивается площадкой. Там теперь импровизированная стоянка» а в глубине площадки у стены — баки. Слишком долгое объяснение, но такой уж Вадим Петрович человек, обстоятельный. И речи довольно пространные, если не касаются вещей, опасных для его благополучия — семейного, личного, подлинного или мнимого. «Вы там паркуетесь?» — поинтересовался Брагин. «Нет-нет, что вы!» Вадима Петровича снова бросило в пот — У нас и машины-то нет. То есть была, но мы продали ее в начале года. Стесненные финансовые обстоятельства. Может быть, знаете, Ольга встречалась с кем-нибудь, возможно, кто-то заглядывал к ней. Никогда никого не видел. Но я и ее видел редко. Спустя 10 минут они с Вяткиным уже стояли внизу, в вестибюле подъезда, И все в нем было ровно так, как описал Вадим Петрович. Одна дверь вела на улицу, другая — во двор. Вторая, в отличие от первой, не имела кодового замка. «Что будем искать?» — спросил у Брагина Вяткин. «Тропу, на которой, возможно, исчезла Тригубова. Они миновали крохотное пространство двора с парой клумб и недавно установленной детской площадкой, прошли через арку и оказались на узкой улочке, которую муж Греты отрекомендовал проездом. Двум автомобилям разъехаться невозможно, но один пройдет без проблем. С правой стороны улочки тянулся высокий, в два человеческих роста глухой забор, с левой нависала туша огромного здания с черными провалами окон и глубокими трещинами по фасаду. Жилой дом, очевидно, был расселен уже давно. Сквозь каменную кладку успели пробиться какие-то чахлые растения, то ли кустарник, то ли карликовые деревца. Брагин запрокинул голову вверх, К холодному высокому небу. Отсюда, с дна каменного ущелья, оно казалось белым. Охренеть местечко! Только и смог выговорить капитан. Я думал, таких в Питере не осталось. Про апокалипсис снимать — самое то. Киношникам своим присоветуй при случае. Место и впрямь было унылым, сумрачным, несмотря на световой день, который никак не хотел кончаться. Белые ночи все-таки. Поздним апрельским вечером, тем самым, в котором Ольга Трегубова отправилась выбрасывать пакет с мусором, и неизвестно, вернулась ли обратно, здесь было наверняка еще унылее, и фонарей не видно. Они прошли еще метров пятьдесят и оказались на площадке, сплошь заставленной автомобилями. Десятка-полтора, не меньше. В основном эконом-класс — Ниссан, Реношки и Киа. Пара машин была не на ходу, о чем свидетельствовали спущенные колеса и битый ржавчиной корпус. Но внимание Брагина привлекли не они, а относительно новый минивэн с надписью «Киносъемочная». Минивэн преграждал путь к четырем мусорным бакам в углу площадки. Вот видишь, киношники уже здесь. Брагин заглянул за лобовое стекло, где лежала бумажка с номером телефона. Легки на помине. «Рад за них», — проворчал Вяткин. «Ну, а мы тут зачем? Какую версию предлагаешь отработать?» «Нет пока никаких версий. Это была не совсем правда. Не вся». Брагина приволокла сюда интуиция, а брагинская интуиция проходила по разряду дам капризных и откликающихся на призыв через раз. Но если уж она проснулась и заворочилась... Пиши пропало, сожрет с потрохами, а до того будет зудеть в башке, как надоедливая муха. Сделай то, поди туда, обрати внимание на это. Минивэн, к примеру. Не конкретный, киносъемочная, любой другой. В минивэн легко затолкать жертву, да и много времени такая операция не займет, если хорошо подготовиться. Тем более, что ни одной камеры здесь нет. Их не было и на протяжении всего отрезка от арки до торца разрушенного дома, к которому примыкала автостоянка. И факт, что она вообще пропала, эта девушка, — снова заныл Вяткин. — Могла просто съехать. С жильцами не поладила, и привет. Ты сам эту квартиренку лицезрел. Гадюшник же, Сережа. Нет, Гриша, девушка действительно пропала. Конечно, есть масса обстоятельств, которые могут вынудить человека неожиданно сорваться с места, но паспорт с собой он обязательно возьмет. Достаточно простого здравого смысла, чтобы это понять. И непонятно, почему здравому смыслу так противится кондовый профессионал Вяткин. Не противится, просто оттягивает неизбежное, насколько может. «Съехала? Угу. А документы кому оставила? Жильцам, с которыми в контрах была. Не видишь здесь камер? Нету их. Уже посмотрел. И даже знаю, о чем ты думаешь. Только не получается. Если бы все было именно так, как ты говоришь, не получается». «Почему не получается?» — немедленно заупрямилась брагинская интуиция. «Очень даже». Был некий фургон, который прихватил девушку и отъехал никем не замеченный. Так? Но девушка могла и не появиться. Ну вот не захотелось ей поздним вечером, когда темень хоть глаз выколи, переться на помойку. И то, что она оказалась здесь, — чистая случайность. Шансы — 50 на 50 или 70 на 30, не в пользу фургонетта. Все верно? Брагин молчал. «Ты сам знаешь, с кем мы имеем дело». «Случайности эта сволочь не допустит от слова «вообще». «Не там начинаем рыть», — покачал головой капитан. Прав, прав был Гриша Вяткин. Брагин и сам понимал, что прав, и не понимал, почему его чертова интуиция так цепляется за это место. И откуда возникла железобетонная уверенность, что с ним связано что-то страшное?» Не с тем, в котором они нашли девушку в горчишном пальто. То была просто декорация, которую она уже не могла оценить. А вот здесь, здесь все и началось. Стоило Брагину подумать об этом, как в кармане зазвонил телефон. «Ряпич». «Приветствую». Голос у эксперта-криминалиста — Был совершенно ровным, лишенным эмоций, как у механического человека из старой версии GPS-навигаторов. Отпечатки сличил. Ничего общего с отпечатками сегодняшней жертвы. Вот и все. Спасибо, Володя. Поменьше желчи, Сергей Валентинович. Бедня Горяпич не виноват в том, что конструкция, тобой возведенная, рушится на глазах. А все потому, что была шаткой изначально, возведенной на бумажном фундаменте счета извещения. А ты повелся, дурачок. Есть еще кое-что, я тут проверил на всякий случай. Так вот, эти отпечатки совпадают с апрельскими отпечатками. О чем вещает ему механический голос, не совсем понятно. Что-то я в толк не возьму. Получается, девушка, которую мы нашли в апреле, до сих пор неопознанный труп. Это она и есть, Ольга тригубова Ряпич произнес еще несколько фраз, но Брагин уже не слышал его. Он как будто ослеп и оглох, превратился в беспомощного маленького мальчишку, запертого в подвале, в кромешной темноте, И малыш точно знает, что в подвале он не один. Совсем рядом бесформенное, ужасающее нечто, способное разорвать на части, если пошевелишься. Ошибки быть не может? Обижаете, Сергей Валентинович. Я, конечно, отправлю собранные биоматериалы в лабораторию, но и без этого картина предельно ясна. Значит так, теперь... Брагин и сам не понимал, что делать теперь, когда все так неожиданно усложнилось. С самого начала эта серия была не похожа на большинство серийных преступлений, с которыми сталкивался и он, и некоторые из его коллег по следственному управлению. Альтистам двигала не только жажда убийства, которую нужно утолить во что бы то ни стало, что-то еще, что-то, что заставляло изготавливать Одинаковые восковые маски для своих жертв. Пока их две. Но Брагин почти не сомневался, будет больше. И разные выражения одного лица не просто так. Это не вызов, как сдуру подумал Сергей Валентинович, некого вызывать. Альтист изначально не видел равных себе и теперь не видит. Он так уверен в собственном превосходстве, что посылает им почтальона в горчишном пальто. Одна мертвая девушка передает привет от другой мертвой девушки. Не шевелись, малыш. Сиди смирно в своем подвале, а то чудовище тебя сожрет. Теперь что? поинтересовался Ряпич, все еще висевший на другом конце провода. Что обычно, отчет. Уже составил. Завтра утром загляну к тебе. Угу. Ряпич отключился, а Брагин все стоял и стоял с телефоном, прижатым к уху. Картина глупее не придумаешь. Ну, чего там? спросил Вяткин. Отпечатки, которые Ряпич снял в комнате, действительно принадлежат Ольге Тригубовой, но мы нашли ее не сегодня. Да? капитан хмыкнул. А когда? В апреле. Неопознанная апрельская жертва Ольга Трегубова. «Лихо! Твою же мать!» Лицо у Вяткина словно опрокинулось, и на нем застыло выражение детской беспомощности и какого-то неизбывного детского же отчаяния. «Еще один подвальный сиделец. Добро пожаловать в команду, сосунок!» «Твою же мать!» Вяткин никак не мог остановиться. «Твою же мать! Твою мать!» «Понимаешь, что это значит?» «Да уж не дурак!» «Выходит, прав был однолет. Сволочь сама позволила нам идентифицировать жертву. Вот и возникла бумажка в подкладке. Решил посотрудничать со следствием. Подонок!» Так это называется. Вяткин может ерничать сколько угодно, но другого объяснения нет. И вряд ли появится в ближайшее время. Конечно же, это не сотрудничество, показательное выступление. И времени на его подготовку у альтиста было намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Сколько? Месяц минимум, а там черт его знает. Брагин вдруг подумал о второй девушке, той, чье тело нашли сегодня утром. «Никто она? Нет. Рано или поздно имя всплывет» он вдруг представил себе что альтист наметил ее в жертвы давно и наверняка следил за ней когда этого следил за ольгой трегубовой возможно даже был знаком с обеими или познакомился под благовидным предлогом такой вариант тоже нельзя исключить а она она не знала какая страшная судьба ей уготована подумать не могла что кромешный ад вот он ждет за углом продолжала жить своей обычной жизнью, полной планов и надежд. О чем мечтают молодые девушки? Уж точно не о том, чтобы их обнаружили задушенными, с содранным лицом, прикрытым восковой маской. Имя Гриша. Теперь нам известно имя первой жертвы. Уже кое-что. «Поправочка, товарищ следователь. Мы не сами его вычислили. Его подсунул убийца». «Я только не могу понять, зачем?» Брагин неожиданно разозлился на капитана из-за неуместного вопроса, который мучил его самого. «И будет мучить до тех пор, пока?» «Сам у него спросишь, когда изловим?» «Хорошо бы изловить. И чем быстрее, тем лучше». Они покинули тупичок стоянку, предварительно переписав номера всех находящихся там транспортных средств. Наверняка кто-то из автолюбителей оставляет здесь свои машины постоянно и мог заметить что-то необычное или подозрительное тем апрельским вечером. Надежда на это призрачная, слишком много времени прошло, да и место такое, что мама не горюй. С двух сторон глухие стены, с третьей — расселенный пустой дом. Фонарей не наблюдается то есть один все же имелся, торчал нелепым отростком из торца здания призрака, нелепым и совершенно бесполезным, поскольку ничего не освещал. Лампа то ли перегорела, то ли была вывернута сознательно, а новую так никто и не поставил. Стена под фонарем, как, впрочем, и остальные стены, была украшена граффити разной степени мастерства, а также надписями, претендовавшими на некий концептуализм. «Уже скоро, совсем скоро. Потерпите. Самые главные вещи на свете — это не вещи. Не потеряйся в том, чего нет. Чтоб все сдохли, за исключением некоторых личностей. Будь осторожен в нашем гетто. Козявку хочешь?» «Да, надо бы поговорить с тем гигантом участковым, «Белошейкин или как там его?» «Причем желательно не откладывать в долгий ящик, а сделать это прямо сейчас». «Ты домой?» — поинтересовался Вяткин. «Загляну в опорный пункт, а завтра с утра у меня. Будем решать, куда дальше двигаться. Подготовь свои соображения в свете вновь открывшихся обстоятельств. И однолет пусть подготовит, раз оказался таким проницательным». «Да уж, уделал нас, щенок». «Не уделал». Всего лишь разглядел прикормку, брошенную убийцей, чуть раньше остальных. Да и от такой прикормки не особо разжиреешь, и никаких преимуществ она не дает. Просто появился еще десяток вопросов без ответов, и вряд ли Брагин найдет их в опорном пункте полиции. Несмотря на поздний час, лейтенант Белошейкин оказался на месте. «Так и думал, что заглянете», — сказал он. «Прояснилось что-то?» Несколько секунд Брагин молчал, разглядывая обстановку. Филиал ботанического сада. Вот на что была похожа небольшая комната, которую занимал участковый. Множество растений в горшках, теснящихся на подоконнике единственного окна, на сейфе и на шкафу. Листья у растений упругие и свежие. Кое-где, трассирующие россыпью, проглядывают разноцветные бутоны. За спиной Белошейкина возвышалась огромная разлапистая монстера, а на столе перед ним стоял крохотный бонсай. «Ого! Вы про цветы, да?» — перехватил взгляд Брагина участковый. «Да тут не цветы. Тут у вас прямо джунгли какие-то. Работе не мешает. Наоборот даже. Место ведь казенное, суровое. А зелень?» Белошейкин на секунду задумался. «Зелень, она того, снимает лишнее напряжение. Это и посетителей касается». «Вот что, лейтенант, я по поводу парковки рядом с расселенным домом. Там, где мусорные баки, знакомое вам место?» «Знакомое. Сам паркуюсь иногда. Законом вроде не запрещено. И деваться некуда. Машин уже больше, чем людей. Как долго существует парковка?» «Года три, точно». Камера слежения имеется. Была мысль поставить, но потом отказались. Нести дополнительные расходы никто не готов. Вы сами эту парковку видели? Стихийная она, не оборудованная. Заезжай, кто хочешь. Там пустырь был. Потом уже на моей памяти баки эти самые поставили. А затем кому-то из местных пришла в голову мысль машины оставлять. А дом давно расселили. Лет семь назад, как фасад треснул. Ремонту здания не подлежит, а тяжелой техникой рушить никто не решается. Вокруг плотная застройка, сразу все поползет. Понятно. А кирпичная стена напротив. Бывший цех по производству измерительных приборов принадлежал какому-то НИИ. Оборудование, понятное дело, растащили еще в 90-е, только стены остались. Так и стоит бесхозным столько лет. «А чего ему сделается? Там конфликт собственников, а это похлеще, чем трещина в фасаде». Замечательный все-таки бас у лейтенанта Белошейкина. Теплый, тягучий, как мед. Если бы вместо унылых рассуждений о конфликте собственников последовала бы ария варяжского гостя, Брагин нисколько бы не удивился. «Место, конечно, извиняюсь, геморройное осторожно кашлянул участковый. — Ну-ка, обход делаю почти каждый день. Случалось и бомжей выкуривать, и прочие антисоциальные элементы. Графитчики покоя не дают, ну, те, которые рисунки на стенах оставляют. А в прошлом месяце целого наркокурьера прихватил, в тот самый момент, когда он закладку делал. — В общем, живем как на вулкане, товарищ Брагин а уж когда киношники заявляются. «Снимают?» Брагин немедленно вспомнил припаркованный к мусорным бакам белый минивэн. «И часто?» «Два-три раза в год, как отче наш. Все больше криминальные сериалы, конечно. Место там такое. Располагает. Да уж, и когда в последний раз снимали, не припомните? А чего тут вспоминать? У меня все ходы записаны». Белошейкин ткнул пальцем в лежащий перед ним пухлый еженедельник размером с подарочное издание Библии, перелистнул несколько страниц и, остановившись на одной, торжественно объявил. Вот 30 марта сего года. Восьмисерийный сериал производства студии Фильм, Рабочее название «Постарайся забыть». Премьера в сентябре. Мне, кстати, там сниматься предлагали. «Так, эпизод. Мелочь. В кадре постоять». «Отказались?» «Само собой». В голосе Белошейкина неожиданно послышалось сожаление. То ли потому, что отказался, то ли потому, что эпизод. Долго продлились съемки. До часов восемь они там гужевались. Это называется смена. «Я в курсе». Брагин вдруг почувствовал глухое раздражение. «Не к Белошейкину». Добродушному человеку — это очевидно, и добросовестному служаке — не так очевидно, но можно предположить. Весь последний год Сергей Валентинович старательно делал вид, что кино как производственного процесса не существует, и людей, которые им заняты, тоже. Это стоило ему определенных усилий. На самом деле невероятных, таких, что в стойло здравого смысла ни за что не затащишь, брыкаются, но вроде бы удалось и устаканилось, и тишь да гладь на поверхности. Так нет, в совершенно неподходящий момент всплывает лохнесская башка за штатного участкового мента с рассуждениями о кинопроцессе. И худшее, что может быть, отвлечься на эти пустяки прямо посередине Тяжелого, изматывающего дела. Самого тяжелого в карьере старшего следователя Брагина. 14 апреля вечером, около 22 часов, не находились случайно в районе стоянки? 14 ага. Белошейкин снова углубился в свой талмут. Так я же на вызове был, как раз в это самое время, и как раз в этой квартире. Неожиданный поворот. — Интересно. — Какое там? По мне, лучше уж задержание с применением табельного, чем в то болото соваться. Уж простите, вас, наверное, тоже просветили уже. — Насчет чего? — удивился Брагин. — Насчет больного ребенка. Участковый понизил голос. Кирилл Ветров, одиннадцать лет. С психикой у него не все в порядке. Кричит, воет, как собака. Если без присмотра оставить, может, и сотворить чего? Сковородку с плиты сбросить или кастрюлю? Без спроса вещи взять, поломать, испачкать? Вот соседи и жалуются. Брагин вспомнил давишние у у у из за двери комнаты, третьей по коридору, перед кухней. Сына грустного осьминога Полины зовут Кирилл. Ее фамилия Ветрова. «Бесполезные знания, ни к чему их не приложишь». «А что я могу сделать?» — прогромыхал Белошейкин. «Выселить не могу, не моя компетенция. И любая профилактическая беседа да — до лампочки. Что тут поделаешь, когда болезнь? И женщина она хорошая, интеллигентная, воспитанная. Мать-ребенка, я имею в виду. Одна совсем. Муж, если и был когда, сбежал. А ей куда бежать?» С другой стороны, соседей понять можно. Я вот еще чего спросить хочу, товарищ Брагин. Там в комнате цветок остался, вроде как бесхозный теперь. Такой прыти в перескакивании с темы на тему Брагин не ожидал, и потому озадачился. Цветок? Он у окна стоит. Гибискус. Роза синезис, если по-латыни, а в просторечии китайская роза. Я бы его взял. Пропадет ведь, если не ухаживать. Гибискус в простенке между окнами. Пристанище маленьких динозавров, загнанных эволюцией в подарочные наборы Динолэнд. Зеленые листья, красные цветы, влажная земля. Подумаем, пообещал Брагин участковому, прежде чем покинуть полицейские джунгли. Слишком обтекаемый ответ. А ведь ничто не мешало Брагину сказать, что с Розой Синезис все в порядке. Она не брошена на произвол судьбы. Кто-то следил за ней уже после того, как Ольга Тригубова исчезла. Плевал цветок, а значит, не мог не знать, что девушка не появляется дома с апреля. Кто-то регулярно заходил туда, видел лежащее на видном месте паспорт, кошелек и банковскую карту, И видел, что в комнате ничего не меняется. День за днем, неделя за неделей, видел и молчал. Логика подсказывает, что этот кто-то — обитатель квартиры. И сегодня у него была прекрасная возможность рассказать о визитах к Гибискусу, дать попить цветку, что в этом криминального. Но соседи Тригубовы, а они Святкиным опросили каждого, не просто промолчали открестились от помощи растеницу, Понятия не имеем, о чем вы. И традиционно отделались общей для всех мантрой. Малоприметная девушка, давно не видели, толком не общались. Ну, допустим. Фрилансер Грета и ее верная черная шапочка. Осьминожка с сыном. Семейство Бабченко, Степан и Ирина — Оба работают проводниками поезда «Санкт-Петербург-Кадлер», но по счастливому стечению обстоятельств оказались не в рейсе, плановый отпуск. Двое детей Бабченко, гипотетически игрушечные динозавры могли принадлежать им, проживают с родителями Ирины в Сестрорецке. Семейство Федорцовых, он менеджер по закупкам, она менеджер по продажам, ничего особенного». У Федорцовых есть дочь, 19-летняя Настя, студентка художественно-промышленной академии имени Штиглица. На нее Брагин возлагал большие надежды. Возраст примерно тот же. Возможно, схожие интересы. Две девушки вполне могли поладить. «Куда там? Настя Федорцова похожа на юную французскую бунтарку из 60-х прошлого века» занесенную в питерские Палестины киношной «Новель-Вак» «Примечание», в переводе с французского «Новая волна», «Конец примечания», порядком одрехлевшей за последние 50 лет, но как направление незабываемой. Так, во всяком случае, утверждает жена Катя, от которой Валинок Брагин поднабрался культурной премудрости, и больше не впадает в ступор при упоминании всяких там Гадаров, Ромеров и Трюфо. катя они всегда нравились, а Брагину только девочки из их фильмов. Манипуляторши, красотки, анархистки. Настя Федорцова как раз из таких. Что она забыла в чреве унылой коммуналки, непонятно. Впрочем, недоразумение выяснилось почти сразу. С менеджерами Настя давно не живет. Снимает в складчину с одногруппницами мансарду в центре города. К мутантам-родителям заглянула на давно обещанные домашние пельмени. И плевать на ЗОЖ. На соседей тоже Настя Федорцова видела их в гробу. А девушку из комнаты на отшибе не видела вовсе. О чем и заявила Брагину. Так экспрессивно, что на ее тонких запястьях звякнули браслеты. «Необычные», — отметил про себя Сергей Валентинович. «Странное сочетание кожи и керамики. Но выглядят довольно симпатично. Занятные вещицы». «Эксклюзив», — не растерялась любительница домашних пельменей. «Хендмейд». Есть страница в Инстаграме, на Фейсбуке и ВКонтакте. «Федорина горе». Было бы удивительно, если бы страница называлась по-другому. «Заинтересовались?» «Заглядывайте». Загляну. Пообещал Брагин. Нет, динозавры не Настина тема, слишком они далеки от революционных потрясений. Своих хватает эволюционных. Перебрав в памяти всех жильцов, Брагин вновь вернулся к Полине и ее сыну. Мальчик одиннадцати лет, пусть и проблемный, вполне подходит на роль покровителя и птеродактилей. Он мог бывать в комнате Ольги Трегубовой. Но Полина ничего об этом не сказала. Что ж, придется поговорить с ней еще раз. Сергей Валентинович взглянул на часы. Половина одиннадцатого, а светло, как днем. Если задрать голову вверх, то можно увидеть отблески заходящего солнца в оконных стеклах верхних этажей. Когда Брагин разлюбил белые ночи? В какой момент? Когда перестал быть счастлив с Катей? «Значит, уже давно. Нет, он ничего не собирается менять в своей жизни. Не дождетесь». И любовь к Кате никуда не делась, просто заросла по самую макушку сорняками других чувств, необязательных и не всегда правильных, а иногда откровенно постыдных. Об этом даже вспоминать не хочется. Вот и не вспоминай. Брагин достал телефон, и набрал суд медэксперта Пасхавера, одного из немногих, кому он мог звонить в любое время суток. «Слыхал уже!» Вместо приветствия протрубил Пасхавер. «Новость, первый сорт, доложу тебе!» Ряпич слил. «Поставил в известность!» «Ясно. Ты где сейчас?» «В Трупецкой!» Трупецкой Пасхавер уже давно именовал морг при бюро судебно-медицинской экспертизы. Заключение по сегодняшней девушке добиваю. Есть что-то интересное? Не такое, как у ряпича, но возможно. Я подъеду. Валяй! Буду через пятнадцать минут. Тогда и пожрать захвати чего-нибудь. С вашим маньяком я сегодня без обеда.